Глава девятнадцатая. Наплакавшись, Федора поведала мне, что ее с самого раннего возраста воспитывала бабушка, которая недавно умерла. А ее отправили к двоюродной тетке, которая не особо жаловала девочку, и при каждом удобном случае грозилась отправить ее в приют. Мне некуда возвращаться, шмыгнув носом, закончила Федька. Если только ты меня не прогонишь, куда же я тебе прогоню? Без тебя я, как без рук. Я чмокнула девочку в щеку, и она тут же возмущенно потерла лицо. Давай умоемся и продолжим работу. Когда окна были чисты, оказалось, что дома куда грязнее, чем мне казалось сначала. В углах притаилась паутина, а в щелях на полу было столько пыли, что вымывать ее пришлось очень долго. Все, перерыв! объявила я, падая на стул. Феклу можно было выжимать, да и меня, пожалуй, тоже. Я пожалела, что не очистила ванную в первую очередь, потому что сейчас не отказалась бы от освежающего душа. А самое обидное, что работы как будто не убавилось. Уборная, прихожая, закуток под лестницей, сама лестница и второй этаж. Все требовало внимания. А еще нужно было приготовить еды на обед и ужин. И, конечно же, нельзя было оставлять двор и колодец в том виде, в котором они были сейчас. Я устал. Я мухожук. Пекла растеклась по столу и закрехтела, как старая бабка, явно кого-то копируя. Сейчас чаю налью, пообещала я, не в силах пошевелиться. Сейчас только отдых переведу. А нам еще диван обратно тащить, напомнила мне Федора. Я застонала, растекаясь, на столе рядом с ней. Эй, Эмили! донесся со двора мужской крик. Пекла тут же подобралась и испуганно взглянула на меня, но я уже поняла, кто к нам заглянул. Сын Аники топтался в десятки шагов от крыльца и с подозрением поглядывал на диван, греющийся на солнышке. «Добрый день!» Поздоровалась я. «Чего это тут?» Мужик указал на диван. «Диван!» «Чего диван? Что он тут делает?» «Сохнет!» Я пожала плечами. «И правда ненормальная!» «Вы по делу пришли, или только чтобы меня оскорбить?» Я сложила руки на груди. «Дрова вам принес. Буркнул сосед и добавил. «Мать велела и просила заглядывать к ней. Передайте Анике мою искреннюю благодарность и скажите, что я загляну к ней завтра». Сосед уронил себе под ноги вязанку дров и ушел, не прощаясь. Я только головой покачала. Надо уже делать запасы, чтобы Анике не пришлось в очередной раз посылать к нам сына. Не хочется мне каждый день видеть его недовольную физиономию. Я подобрала дрова и понесла в дом. Из двери выглядывала Федька, прячась так, чтобы сосед ее не заметил. А кто это был? Сосед. Здесь живут не самые дружелюбные люди, так что лишний раз не стоит попадаться им на глаза. А как же рынок? разочарованно протянула Федора. Не пойдем, пойдем обязательно, а завтра еще заглянем кое-кому, кто не считает меня злой ведьмой. Федора согласно кивнула и вернулась в кухню. Оставила стул перед шкафом и, забравшись на него, достала чашки. Потом нашла чайник и переместилась к буфету. «Можно я заварю чай?» Просила она, заметив, что я за ней наблюдаю. «И даже нужно. Только чая там немного осталось. Нужно растянуть до рынка». «А почему у тебя нет разных травок к чаю?» И я пожала плечами. Хотела ответить, потому что я не ведьма и в травах не разбираюсь. Но решила, что не стоит лишний раз об этом говорить, а то Федька при упоминании магии... Приходило в страшное возбуждение и все требовало какие-то профы. Мне пришлось помочь с чайником, потому что он был слишком тяжел для худенькой Федьки. Но все остальное она сделала самостоятельно заодно пообещала поискать в огороде грядки с нужными травами. Я сразу сказала, что вокруг дома все заросло травой так, что даже сами грядки найти будет непросто. На что девочка просто махнула рукой и, снова копируя кого-то, ответила: Разберемся! А у тебя здесь точно нет электричества! Надежда спросила Федора, когда мы закончились чаем и принялись очищать деревянные плинтусы. «Боюсь, что его нет не только у меня, но и во всем нашем мире». Я на минутку оторвалась от скобления воскового пятна, которое каким-то образом оказалось на том месте, где раньше стоял диван. «А зачем оно тебе?» «Телефон скоро сядет», — уныло ответила она. Потом достала из кармана штанов свой плоский камушек и продемонстрировала его мне а я хотела фоток побольше сделать и музыку включить. Мы с бабушкой всегда под музыку убирались. Правда, она одно старье включала. Из всей ее речи я поняла только про музыку и бабушку. «Мне нужно будет словарь составить, чтобы тебя понимать». Я усмехнулась. «Но мы можем попробовать зарядить твой телефон как иллюминарисы. Правда, сначала нужно будет потренироваться на чем то менее ценном. Тогда мне тоже словарь будет нужен». — с улыбкой ответила Федька. — Что такое люминарисы? — Обычные световые кристаллы. Их заряжают магией, а потом используют для освещения. — И у тебя есть такие? — Тогда зачем тебе свечи? — Потому что я все еще не владею магией. Терпеливо напомнила я. — И не хочу разбить люминарисы. Они недешево стоят, и в этих краях их вряд ли можно будет купить на рынке. — А почему не научишься? — простодушно спросила Федька. «Должен же быть какой-то учебник для чайников. Моя бабушка по-такому училась, как сидеть за компьютером». Я не стала уточнять, для чего чайникам учебники, но моя гостья была права. «Если бабушка владела магией и вовсю ее использовала, может быть, у нее остались какие-то книги, с помощью которых я смогу научиться управлять своей силой».